Глава десятая К подножию холма, на котором стоял посёлок, алекс с Марком подошли, когда солнце уже клонилось к горизонту. Марк отодрал от футболки широкую полосу ткани, обвязал нос и рот, а поверх зажал ладонью. По мере приближения к посёлку жуткая вонь становилась всё сильнее, обволакивала язык, стискивала внутренности. Пахло болотной тиной, гнилью, плесенью и тухлятиной. Марк, с трудом подавляя тошноту, задержал дыхание и медленно, осторожно продвигался по склону к хижинам, боясь представить ужасные картины, разрухи и опустошения. Он уже не надеялся застать Дарнелла в живых, с тяжёлым сердцем примирился с мыслью о смерти приятеля. но оставались ещё три на... Лана, Мисти и Жаб. Живы ли они? А может, заразились неизвестным вирусом? Алик легонько коснулся плеча Марка. «Послушай, давай заранее договоримся», — начал он. Голос глухо звучал из-под повязки. «Главное — не давать воли чувствам, не распускаться. Что бы мы ни увидели...» Первым делом нужно спасать людей. Марк кивнул и решительно двинулся дальше. алекс снова остановил его. «Погоди, мне надо, чтобы ты понял», — сурово заявил старый солдат, внезапно напомнив Марку одного из школьных учителей. «Если мы явимся и начнем рыдать, заламывать руки, рвать на себе волосы...» бросаться на помощь тем, у кого нет никаких шансов выжить, в общем, это никакой пользы не принесет. Понимаешь? Нужно думать о будущем. О великодушии и самопожертвовании сейчас думать нельзя. Первым делом надо обезопасить самих себя, хотя это и звучит эгоистично. Пойми, если мы умрем то никого не спасём и никому не поможем. Алик уверенно и жёстко посмотрел на своего спутника. Марк признал его правоту. Появление Берга, карты и сведения в планшете говорили о какой-то широкомасштабной деятельности. «Марк!» — окликнул его Алик, щёлкнув пальцами перед носом. «Скажи что-нибудь, а!» «Если увидим больных...» «Если, конечно, вирус сразу проявился, то надо держаться от них подальше. Я тебя правильно понял?» Алик отступил, на его лице появилось странное выражение. «Ну, если так выразиться, то звучит совсем не по-товарищески, но ты совершенно прав. Нам ни в коем случае нельзя подцепить этот вирус». Неизвестно, что творится в поселке. Надо быть готовыми ко всему. Если окажется, что кто-то... Ну, в общем, если в отношении кого-то возникнут хоть малейшие сомнения, то мы их оставим в лесу на съедение диким зверям, с укоризненной холодностью заметил Марк. «Неизвестно, что там творится», — повторил бывший солдат. Поднимемся в посёлок, найдём друзей. Ты, главное, не сглупи. Близко к никому не подходи, никого не касайся. Повязки с лица не снимай. Понял? Марк всё прекрасно понимал. Во всяком случае, стоило держаться подальше от тех, в кого попали дротики. Инфекционное заболевание, обращаться с осторожностью. Вспомнил он надпись на контейнере. «Да понял я. Не дурак. Возьму пример с тебя, честное слово». Алик сочувственно посмотрел на Марка. «Слушай, мы уже однажды через ад прошли. Опыт у нас есть, так что переживём и ещё одну чёртову прогулочку. Очень надеюсь, что из наших приятелей никто не пострадал». «Я тоже», — признался Марк и поправил повязку. Алик вздохнул и уверенным шагом пошёл по склону. Марк приказал себе не волноваться и последовал за старым солдатом. На вершине холма выяснился источник смрада. Груда тел. На самой окраине посёлка стоял неказистый навес — три бревенчатые стены и соломенная кровля, промазанная глиной. Сначала он служил для укрытия от ливней, потом, когда построили хижины и лачуги, здесь временно хранили припасы и строительные материалы. Навес сколотили на совесть, однако выглядел он хлипкой развалюхой. Сейчас под навесом редком лежали трупы, не меньше двадцати. Марк ошеломлённо глядел на них, хотя за прошлый год покойников столько навидался, что сотни гробовщиков на всю жизнь хватило бы. И всё же вид мёртвых тел по-прежнему ужасал. На лицах погибших запеклась кровь, у носа, вокруг рта и ушей, в глазных впадинах. Судя по запаху и трупным пятнам на коже, смерть наступила дня два назад. Дарнелла среди покойников не было. Впрочем, Марк не питал особых иллюзий. Он плотнее прижал повязку к носу и отвернулся, с трудом сдерживая тошноту. Алик, напротив, смотрел на трупы огорчённо, но без отвращения. Похоже, ему очень хотелось обследовать мертвецов, разобраться, что к чему, но он прекрасно понимал, что делать этого не следует. «Пошли в посёлок», — сказал Марк, — «там наши остались». «Ага», — кивнул алек На узких улочках посёлка не было ни души. В раскалённом воздухе висела пыль. Кое-где, за окошками покосившихся лачук, испуганно поблескивали глаза. Не все жители посёлка знали Марка, но он отчаянно надеялся встретить кого-нибудь из знакомых. «Эй — Эй! — заорал старый солдат. — Это мы, Алик и Марк. Выходите, расскажите, что тут случилось, пока нас не было. — Все по домам попрятались, — донёсся откуда-то испуганный голос. — Те, кого подстрелили, все померли. И тех, кто раненым помочь хотел, тоже в живых не осталось, только они мучились дольше. — Дротики были отравлены! — во всю глотку крикнул Алик. Это какой-то вирус. Берг потерпел крушение, отсюда до места катастрофы дня два идти. Мы, когда внутрь забрались, целый склад этих дротиков обнаружили. Похоже, раненых чем-то заразили. Из хижин раздались испуганные восклицания. Молодцы, что все по домам разбежались, сказал Алик. Заразу не стали распространять. «Если больше никто не заболел, то, может, эпидемии не будет». «Хорошо бы», — вздохнул Марк. В переулке послышался топот. Из-за поворота выбежала Трина, потная, чумазая и испуганная. При виде Марка глаза её радостно вспыхнули. Никаких признаков болезни Марк не заметил и тоже обрадовался. Трина бросилась к ним, но Алик, предостерегающе вскинул руку. Трина недоуменно замерла. «Так, ребятки, погодите с объятиями», — произнес Алик. «Давайте пока поостережёмся». К удивлению Марка Трина не стала возражать и, понимающе кивнула, переводя дух. «Ага, здорово, что вы вернулись. Мы уж и не надеялись», — выдохнула она. «Пойдёмте быстрее, там такое...» Она призывно замахала руками и снова скрылась в переулке. Марк с Аликом бросились за ней. В лачугах и хижинах громко зашептались. Через несколько минут Трина остановилась у домика, вход в который был забит тремя широкими досками. Снаружи. В доме кого-то заперли. Пленник истошно орал.